Глава девятая. «Кать, а что это за Алексей, которым так Владико восхищается?» — спрашивает мама за ужином. Вроде между делом, а сама смотрит пристально, внимательно. Сглатываю, отвожу глаза, на языке вертится очередная ложь. «Но это же не Ирме врать». «Не могу». Алексей Орлов. «Помнишь?» — говорю тихо. Мама ахает, прижимает руки к груди. «Он знает?» спрашивает она. «Нет, нет, но догадывается. Но ты не переживай, я все решу». «Что решишь?» спрашивает мама. «Он не узнает, отрезаю я». «Вот же, что значит, кровь не вода, Владик только о нем и говорит весь вечер. Чувствует, задумчиво говорит мама. Мам, Ну что он может почувствовать? Просто, просто ему не хватает мужского внимания, — говорю я. Вот именно, Кать, тебе не кажется, что это все неправильно. Ты лишаешь ребенка отца. Пусть он не очень хорошо с тобой обошелся, но ведь Владик не виноват, ему папка нужен. Я вспоминаю, что и маму я тогда обманула, сказала, что Алексей мне изменил и отказался жениться. Стало ужасно стыдно, когда я успела превратиться в такую лугунью. Теперь этот клубок совсем запутался. «Мам, не изменял мне Алексей, — тихо говорю я. И свадьбу не он отменял. Это все, все из-за Ирмы». «Как?» Мама в ужасе смотрит на меня. «Вот так, мам. Она пригрозила, что посадит нас с тобой в тюрьму. Ты же знаешь». Она может. Вот я и избежала, Вздыхаю я. Мама ненадолго замолкает, обдумывая услышанное. «Катерина, я тебя не так воспитывала!» Строго говорит она. «Это абсолютно неприемлемо!» Я невольно улыбаюсь. Давно не слышала такого строгого голоса. Она отчитывает меня, как маленькую. «Кать, ну подумай!» «Ну что она сделает? За что нас сажать?» Мама меняет тон. «Да за что угодно!» вспыхиваю я. «Ты же знаешь, как это делается!» «Ну, знаешь, ты сейчас доктор, уважаемый человек, можно и побороться! Всю жизнь эту ведьму бояться будешь!» Сердито говорит мама. «А что мне делать, мам?» Говорю, а непрошенные слезы текут по щекам. «Я уже сказала Алексею, что Влад не его ребенок. Он думает, что я... Перед свадьбой нагуляла, поэтому сбежала. Он меня не простит. Ну и что? Не простит, так не простит. Сама виновата. А с сыном общаться захочет. И Ирме не позволит его обидеть. Мамины строгие слова действуют на меня, как ушат с холодной водой. А если... Если они захотят забрать Владика? Мам! Я же не переживу. Реву уже вовсю. Мама подходит и ласково гладит меня по голове. «Алексей хороший парень. Не будет он вред своему сыну причинять. А жить во лжи нельзя, и ребенка растить нельзя. Ничего хорошего не получится», — приговаривает она. Я вздыхаю, вытирая мокрое лицо. «Так сложно все». «Не сложно, Кать. Просто расскажи ему и все. А там уже посмотрим, как повернется», — говорит мама. И снова я не сплю ночью, кручусь, верчусь. Во мне снова проснулась наивная девчонка, которая прибежала к будущей свекрови обрадовать с будущим внуком. И также во мне просыпается страх. Страх потерять маму и сына. Только мама права. Так нельзя жить. Боясь передумать, я хватаю телефон, набираю знакомый номер. Егор, все отменяется. «Завтра не приходи». Ториатуры в трубку. «Катюх, ты время-то видела?» Отвечает сонно. «Ох, и правда. Три часа ночи. Прости, прости, отдыхай, только не приходи завтра, не надо», — говорю я. «Лан», — отвечает Егор, и, по-видимому, засыпает. Слышу его могучий храп. Я кладу трубку... Руки дрожат, в груди бьется паника. «Что ты делаешь? С кем ты собралась тягаться? Ирма уничтожит тебя!» — кричит внутренний голос. «Все в порядке будет. Я уже взрослая женщина, никто не имеет права мне угрожать». Убеждаю себя. Утром иду на работу, не торопясь. Оттягиваю неизбежное. Иду к палате Алексея. Делаю глубокий вдох. Приоткрываю дверь полной решимости, но то, что я слышу, заставляет меня замереть на месте.